имевшего какое-либо отношение к нашему плану, я взял билет в портер, чтобы посмотреть, сидят ли в одной из лож Манон и г. Ни того, ни другое не было. Я снова вышел наружу и прождал еще четверть часа, вне себя от нетерпения и тревоги. Никто не появлялся. Я вернулся к своей карете, не зная, что предпринять. Завидев меня, извозчик пошел мне навстречу, И таинственным видом сообщил, что вот уже час меня ожидает в карете какая-то миловидная женщина, что она спросила обо мне, указав мои приметы. И, услышав от него, что я должен вернуться, сказала, что будет терпеливо меня ждать. Я тотчас же решил, что это Манон. Но, подойдя к карете, я увидел хорошенькое личико, не похожее на нее. Незнакомка первым делом спросила, имеет ли она честь говорить с кавалером де Грие. Я отвечал, что таково мое имя.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 Г. оказал ей такой галантный и великолепный прием, что превзошел все ее ожидания. Осыпал ее подарками, которым бы позавидовала королева. Тем не менее, она уверяла, что не забыла меня в окружающем ее блеске, но, не добившись согласия Г. поехать с ней в тот же вечер в театр, она откладывает до другого дня удовольствие меня видеть. А чтобы утешить меня в том огорчении, какое она предвидит, принесет мне эта новость, Она постаралась предоставить мне одну из красивейших девиц Парижа, которая и передаст мне письмо. Подписано. Ваша верная, возлюбленная Манон Леско.